того или иного дела. Тогда они могут принести пользу. Давать советы лучше всего в тактичной форме, чтобы не затронуть самолюбие человека. Есть в жизни каждого человека дни, когда он нуждается в особо чутком отношении и внимании. Это смерть или тяжелая болезнь близкого или какое-то еще семейное горе. и нужно постараться быть рядом с ним, поддержать морально, помочь. Если невозможно лично посетить семью во время постигшего ее горя, то долг товарища, друга, обязывает послать письмо или телеграмму, оказать по возможности помощь, даже словом. Дорог не подарок, а внимание. Во многих семьях стало хорошей традицией преподносить друг другу подарки. Подарки — это одна из форм выражения любви, признательности, благодарности и уважения родным и близким. Букетик цветов матери, игрушка ребенку, интересная книжка с картинками младшему брату-школьнику — сколько радости вызывают такие знаки внимания. Не всегда нужен ценный подарок, ведь дорог не столько он, сколько внимание к человеку. Иногда и девушке бывает затруднение, что можно друг другу подарить. Выбирает подарок прежде всего с учетом особенностей человека, которому он предназначен, его пола, возраста, семейного положения, вкуса. А также в зависимости от того, кем приходится вам этот человек, родственникам, хорошим знакомым, просто товарищем по работе. Неудобно, например, дарить малознакомому человеку одежду, предметы туалета. Девушка может принять от молодого человека коробку конфет, книгу, духи и, конечно, цветы. В то же время дарить ей чулки, белье и другие предметы туалета неприлично. Однако такие вещи вполне допустимо получать жене от мужа, сестре от брата. Красивым подарком является со вкусом подобранный букет цветов. Никогда не надо забывать, что перед вручением цветы освобождают от упаковки, Особенно если это обычная бумага. Мужчинам принято дарить цветы только во время торжественных встреч, проводов, юбилеев. В гостях цветы после приветствия вручает лично хозяйке дома мужчина. Невежливо положить цветы, скажем, в прихожей или отдать их другому члену семьи. Обычно цветы передает до рукопожатия. Хозяйка любезно благодарит и ставит их в вазу на видное место. Книги, духи, вазочки, коробки конфет, различные сувениры и тому подобное приятно подарить в красивой упаковке, но ни в коем случае не в газетной бумаге. На подарке не должна быть заметна его цена. Книгу или картину выбирают с большим вниманием. Целесообразно заранее узнать желание и вкус человека, которому они предназначены. Какие же книги удобно дарить? Как правило, в хорошем переплете. содержание которых известно самому дарящему или которые рекомендованы кем-либо из знатоков. Надо быть уверенным, что книга доставит удовольствие ее будущему владельцу. Вручая подарок, не принято самому раскрывать и вынимать его из упаковки. Некоторые, получив подарок, кладут его в сторону и продолжают разговор с другими гостями. «Это плохо». в то же время некрасиво, получив подарок, восторженно броситься на шею дарившему. Неуместное жеманство «нет-нет, я не могу принять от вас такой подарок». Ах, к чему такие расходы? Отказываться от подарка неудобно, если для этого нет уважительных причин, например, когда малознакомый человек преподносит очень дорогой подарок, который к чему-то может обязывать. Лучше всего сказать «спасибо за внимание» и посмотреть его. если подарок не понравился, невежливо выдавать свое неудовлетворение словом или выражением лица. Жене, сестре, матери можно дарить почти любую вещь. Платье, предметы, туалета, духи, цветы, конфеты и многое другое. Однако не следует считать удачными подарками предметы домашнего обихода, например, пылесос, электроутюг и подобные. Это скорее покупка для дома, чем подарок одному члену семьи. Вместе с тем подобные вещи уместно дарить к свадьбе, новоселью. Хозяева и гости Наш народ издавна славится гостеприимством и общительностью. Различные семейные события, дни рождения, свадьбы, получение диплома, высоких наград, новоселье и тому подобное —